Глава 69. Шарлотта. «Пенни, за твои мысли». Лея подбросила монетку в мою сторону. Я была так поражена, что не успела ее поймать. Лия не делала так. Что ж, давайте посчитаем. Уже почти девять лет. Я уж думала, она совсем забыла о нашей традиции. Уютно устроившись на диване, я оторвала взгляд от книги. Роу. Сидела под мышкой у Лии на другом конце и читала ей сказку. «Почему ты спрашиваешь?» «Ты читаешь из Жогу, Норы, Эфрон. В холодильнике больше не осталось мороженого, а твои волосы выглядят так, словно ты облила их жиром. Думаю, можно с уверенностью сказать, что у тебя разбито сердце». Лия посмотрела на копну светлых кудрей у себя под мышкой и поцеловала Роу в висок. «А ты как думаешь, Роу?» «Супер-пупер убитая горем», — нетерпеливо кивнув, подтвердила Роулинг, которая согласилась бы с лией и в чем угодно, даже с теорией, утверждающей, что солнце было фиолетовым, а облака сделаны из волос подмышек. Я все еще не могла прийти в себя от этого пенни. Я думала, ты забыла о традиции пенни за твои мысли. Духовка зазвенела. Ли отпустила Роу и встала с дивана, чтобы проверить, как там поживает печенье с шоколадной крошкой, которое они готовили. Мне нравилась наша квартира. Белая и кремовая мебель, цветастые покрывала, картины. Все лежит там, где и должно. Аккуратно, чисто и совершенно. Все, кроме лица моей сестры. Но сегодня, наконец, появилось ощущение, что все будет хорошо. С чего бы мне забывать? В последнее время она пребывала в хорошем настроении. Наверное, потому что начала понимать, что ее можно любить, несмотря на ее самый большой страх — ее лицо. Сейчас она нанесла макияж, потому что у нас дома был роулинг, но я видела, что без него Лея чувствовала себя более комфортно. На самом деле она уже трижды ходила без косметики перед Джоной. Во второй раз она испытывала его, в третий — Потому что она все еще не могла поверить, что его это не беспокоит. Я не знаю. Я пожала плечами, листая книгу, но не читая ее. Я думала, ты злишься на меня. Она знала, что я имела в виду. Лия схватила рукавицу и открыла духовку. Аромат теплого теста и шоколада наполнил воздух, от чего у меня потекли слюнки. Обернув руку кухонным полотенцем, она выдвинула противень с печеньем. Так и есть. То есть я злилась, я все еще злюсь на весь мир, на Бога и, может быть, не знаю, на себя, за курение. Но после случившегося ничто другое не могло вернуть мне то, что я потеряла, поэтому я вроде как решила придерживаться вредной привычки. Это снедает меня заживо, — беззвучно произнесла я одними губами, не желая, чтобы услышала рулинг. Лия вернулась к дивану и наклонилась, пока их с Роу глаза не оказались на одном уровне. «Печенье скоро будет готово. Хочешь пойти в душ? Когда выйдешь, печенье остынет, и ты не обожжешь язык». Роу кивнула и направилась в ванную. Джона хорошо ее воспитывал. Не знаю почему, но это вселило в меня надежду на его отношения с моей сестрой. Он был хорошим парнем. Правда. Алия снова повернулась ко мне. «Что такое?» «Моя привычка курить? Или что там тебя гложет?» «Ты избавишься от этой привычки», — заявила я. Так я привыкла отвечать и уходить от темы. «Почему ты так уверена?» «Некоторые люди пытаются и терпят неудачу». «Потому что ты никогда не терпишь неудачу, Лия?» «Во всем. Я подпихнула ее плечом. «И поскольку ты встречаешься с Джоной, все серьезно, и у него Роу...» Она вздохнула, сдерживая улыбку. «Ты права». Я уже пользуюсь патчами и не курила со второго свидания. Я рада за тебя. Теперь твоя очередь быть счастливой. Так ты скажешь, что тебя гложет? Чувство вины. Иногда накатывает. Из-за мамы и папы? Нет. Из-за них, конечно, тоже. Но я напоминаю себе, что они любили меня, что они не хотели бы, чтобы я боялась жить ради них. Ты права. Она прикусила волосы. Боже, жаль, что я не сказала тебе этого раньше. Я чуть не ответила, что все в порядке. Что она боролась с трудностями, а я тоже была виновата в этом. Но я промолчала, решив принять извинения без каких-либо условий. Я хотела, чтобы меня заметили, и на этот раз почувствовала, что заслуживаю этого. «Это было не в порядке вещей», — призналась я. Глаза Ли широко распахнулись, как будто она никогда не думала, что доживёт до того дня, когда я смогу постоять за себя. Но затем расплылась в улыбке и с любовью ткнула меня локтем в талию. «Ты права». Она покачала головой, положив руки мне на плечи и повернула лицом к себе. «То, что произошло той ночью, было несчастным случаем, и я должна была сказать тебе это. Но каждый раз, когда я смотрела на свое лицо, снова падала в яму отвращение к самой себе. Я уже давно не была тебе сестрой. Ты спасла мне жизнь. Я сжала ее руку» изо всех сил стараясь не разрыдаться. «Ты вырастила меня». Она заключила меня в объятия, крепко прижимая к себе. Я прильнула к сестре, чувствуя себя легко и свободно, несмотря на бремя моей вины. Через несколько минут я почувствовала, как она прошептала мне в волосы. «Откуда это чувство вины, Шарлотта? Я его поколочу». Келон, Думаю, всегда буду чувствовать вину за то, что счастлива, когда у Келона не было такой же возможности». Я опустила вторую половину, что счастливо с Тейтом. Это было глубочайшее предательство, препятствие, которое я пыталась обойти, но безуспешно. И дело не только во мне. Я знала, что Тейт чувствовал то же самое, потому как он смотрел на меня и Терри, как его взгляд задерживался на комнате Келлана каждый раз, когда он проходил мимо, но отворачивался. То, как иногда мы общались друг с другом, только для того, чтобы погрузиться в неловкое молчание в другие дни. Ой, слово сорвалось с губ Лии на одном судорожном вдохе. О, Шарлотта мне так жаль. Я знала, что она имела в виду, за что она извинялась. Письмо. Это тоже было нехорошим поступком, но я понимала. Намерения имели значение. И хотя Лия страдала, она никогда бы намеренно не причинила Келану боль, чтобы причинить боль мне. Она отстранилась. Тейт приходил повидаться со мной. Вообще-то он накричал на меня. Что? Ладно, это был не совсем крик, больше похоже на разговор в резких выражениях. Что он сказал? Он устроил мне разнос, рассказав, как я плохо обращалась с тобой. «Я не просила его это делать», — воскликнула я. «Я не сержусь». То есть сначала разозлилась, но потом поняла, что он прав. «Я действительно плохо с тобой обращалась». Лия одарила меня застенчивой улыбкой и сжала мою руку. Джона стоял за дверью, что, если подумать об этом, дважды подтверждает, что Тейт поступил правильно. В противном случае Джона его бы остановил. И все же... Сердце колотилось так быстро, что я не удивлюсь, если окажусь в неотложке. Он бы не пришел повидаться со мной, если бы не испытывал к тебе чувства. В ее глазах виднелся вопрос, как будто она хотела спросить меня о нем но опасалась так скоро наступать на больные мозоли в возрождении нашей дружбы. «Да, я влюблена в него», — ответила я на невысказанный вопрос. «И да, думаю, он тоже что-то чувствует ко мне, но Келлан всегда будет между нами, склеивая и разделяя нас. А я чувствую себя худшим человеком в мире, даже за то, что говорю это. Это нормально — иметь чувство. Это делает тебя нормальной. Но жить в прошлом — плохо, поверь мне». Я пыталась, и это только разозлило меня, наполнило горечью и сожалением. Лия подтянула, ноги к груди, обхватив колени руками. «Мы не сможем изменить прошлое. Единственный способ двигаться вперед – это исцеляться. И это приказ». Она подмигнула мне. «Я твоя старшая сестра. Ты должна слушаться меня, Лотти». «Лотти». Она снова назвала меня Лотти. Лия встала, чтобы взять печенье пока я смотрела детское шоу, которое она включила для Роу. Старшеклассники пели и танцевали, а потом мальчик обнял девочку за талию, заявляя о своей любви к ней. Именно так. Так просто. Люди влюбляются каждый день. Хорошие люди, плохие люди. Во всей цветовой палитре. Они влюбляются быстро, сильно и глубоко. И иногда им везет настолько, чтобы их любят в ответ. И может, может, я тоже достойна любви. Роу выбежала из ванной в свежей пижаме с мокрыми волосами, разбрасывая повсюду капли. Лея взвизгнула, когда они попали на нее, Заключила Роу в объятья и, кружа, подняла высоко в воздух. Джона тоже вошел в комнату, весь перепачканный после работы в мастерской. Роу рванула к нему, бегая кругами, когда он попытался схватить ее грязными пальцами. Он ненадолго остановился, чтобы поцеловать Лею в лоб. Она просияла. Сестра расцветала от любви Джоны. Тейт заслуживает такого же облегчения. В то же мгновение я кое-что решила. Решилась на большое, пугающее и, возможно, невыполнимое дело. Я поклялась спасти Тейта Маркетти от самого себя.